Глава четвертая. Светлана. На улице ночь. Девчонки давно разошлись, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями. Принять решение оказалось куда проще, чем теперь воплотить его в жизнь. Нет, я не отказываюсь. Просто боюсь. Не питаю иллюзий относительно своей поездки. Даже более того, готова к тому, что Орлов не захочет со мной разговаривать. Но не попытаться предложить помощи я не могу. Сажусь на подоконник и подтягиваю колени к груди. Небо такое чистое, что видно луну. Словно круглый фонарь светит в окно, заливая все вокруг серебристым светом. Воспоминания окружат сознание, словно вороны. Сопротивляться нет больше сил, и я выпускаю их на волю. Однажды, попробовав любовь на вкус, неимоверно сложно жить без нее. Но все равно я безмерно благодарна Орлову, что такая любовь в моей жизни случилась. Те несколько месяцев счастья, что мы провели вместе, навсегда останутся в памяти чем-то светлым и неприкосновенным. Перед глазами наше с Сашей знакомство, стычки на равном месте. Он перспективный хоккеист, я спортивный врач. и мы никак не можем найти общий язык. Я старше, он напористее. Цветы и кофе. Первый поцелуй и пощечина. Не отрезляет, а распаляет. Дерзкий мальчишка ворвался в мою размеренную жизнь, словно ураган, и перевернул верном. Влюбил в себя и привязал мощными цепями. Сдалась его напору, да и не было у меня шанса выстоять. Как давно это было! Кажется, в прошлой жизни, но все равно отдаётся болью в подреберье. Не плачу, слёз уже не осталось. Выплакала в первые месяцы после расставания с Орловым. Ревела в подушку, заглушая рыдания и сжимая кулаки так, что ногти до крови впивались в кожу. Сама была во всем виновата. Минутная слабость вылилась в неисправимую ошибку. «Сашины родители не приняли нашу любовь. Категорично. А он не нашел аргументов в защиту. В то время у нас случилась замершая беременность, и я очень болезненно ее переживала. Моя броня дрогнула, и этого оказалось достаточно, чтобы позволить убедить себя в никчемности наших отношений. Я усомнилась в силе и взаимности чувств, тем самым малодушно предав нашу любовь. Я струсила. а Саша не оказался рядом, чтобы поддержать. «Оставь его в покое, ты ему не пара», — твердили они в один голос. «Он молодой, встретит девушку, женится, и они нарожают кучу детишек и будут жить долго и счастливо». Добивали, нажимая на больные мозоли. «Что с тобой будет через десять лет, ты подумала? Ты даже родить ему не можешь». Я сдалась. Одним махом решила, что всем так будет лучше. До сих пор помню наш последний разговор в мельчайших подробностях. «Я никогда тебе не изменял!» — кричит Саша и зло отшвыривает журнальный столик в сторону. «Ничего не было! Это всего лишь фанатские сплетни!» «Знаю, но мне нужен повод. Благо, после каждого хоккейного матча я получаю пачку фотографий от неравнодушных доброжелателей». Особенно старается будущая свекровь, расшатывая мою психику. На последних Сашка улыбается и целует какую-то блондинку. Фанатка? Естественно. У ведущего-нападающего их много. Но именно эту я вижу слишком часто. Она всегда рядом с ним. Тем лучше. Это уже не важно, спокойно отвечаю и вскидываю подбородок. Я все решила. Странно, но голос звучит уверенно. хотя все внутренности пылают от боли. Сомнения разъедают, словно кислота, а обреченность придавливает многотонной плитой. Ревности нет. Я давно ее победила и смирилась, что все это частности его жизни и специфика популярности. Он никогда не будет только моим, а я никогда не смогу его ни с кем делить. Только измучаем друг друга. Лучше уж сразу, одним махом. За нас двоих? Зло за он. Со себя!» Обхватываю плечи руками, чтобы скрыть дрожь теле, и отхожу к окну. Не могу смотреть в глаза, у меня нет шансов устоять, и не было никогда. Александр Орлов — мой личный наркотик. Сразил, покорил, подчинил. Дышать не могу без него, но и с ним мне слишком больно. «Я не согласен с твоим решением». Не замечаю, как он оказывается рядом. Упускаю момент, чтобы сбежать. Саша обхватывает мои плечи и утыкается носом волосы. «Ветка, что ты творишь?» Голос хриплый, полный слепого отчаяния. Вибрирует во мне, резонирует на эмоциях и чутко задевает нервные окончания. «Саш, у тебя новая жизнь, новые перспективы!» Осторожно высвобождаюсь из его рук. и отхожу на безопасное расстояние. Будут новые отношения. Каждое слово раздирает горло, но я упрямо заканчиваю начатое. «А как же чувства?» — хмыкает он и качает головой. «Если бы одних чувств было достаточно, чтобы построить крепкие отношения. Его мать права, мы не сможем быть вместе. С каждым днем будем все больше отдаляться друг от друга, пока не окунемся каждый в свою жизнь». Я не люблю тебя. Ненавижу себя за эти слова. Но по-другому Саша не поймет, не отступится. Вот как. Голос срывается от боли, а у меня внутри разрастается дыра. Прости. Нестерпимо хотелось, чтобы обнял поцеловал, заглушив любые протесты, но он не посмел. А я обманула, повинуясь обиде или гордыне. Он поверил. Я уехала. тем самым поставив точку между нами. Потом долго уговаривала себя, что все наладится, просто должно пройти немного времени. Но оказалось, время не лечит, лишь притупляет боль от потери, но этого хватало, чтобы жить дальше. Есть, пить, ходить на работу, встречаться с друзьями. Все как всегда, вот сердце, казалось, навсегда поселилась тоска, от которой хотелось просто выть. Она грызла меня изнутри, заполняя собой все больше пространства. Больше мы не виделись. Лишь новые фото в сети рассказывали о его жизни. Мне было достаточно знать, что он жив и здоров. Сколько раз впоследствии я пожалела о своем решении не сосчитать. Но было слишком поздно. Да и в конечном счете Сашины родители оказались правы. Случайно, зайдя на его страницу сети, увидела новую фотографию. Саша в строгом костюме его девушка Кира в свадебном платье стояли в обнимку, вытянув вперед руки с кольцами, молодые и счастливые. Мое сердце предательски сжалось. Если до этого теплилась крохотная надежда на то, что это не конец, то в тот момент она потухла. «Будь счастлив», — искренне пожелала я его фотографии. Мысленно отпустила Сашу и почувствовала, как последняя ниточка, соединяющая наши сердца, оборвалась, причиняя почти физическую боль. Приняв непростое для себя решение, я удалила все напоминания о бывшем возлюбленном. Фотографии, телефоны, все. Удаляла, сжигая все мосты, но из памяти просто так не сотрёшь. Я буквально заставила себя начать новую жизнь, сжав зубы, перевернула страницу своей жизни под названием «Орлов». Но когда оставался последний шаг, он вновь ворвался в мою жизнь и перевернул все вверх Сокрушенно качаю головой и зарываюсь колени. Чувство вины, что дремало внутри, неожиданно просыпается. Это все из-за меня. Если бы я тогда не ушла, может, и не случилось бы никакой аварии с, и с Сашей, было бы все хорошо. Утро врывается в мое сознание вместе со звонком будильника и явно не пытается быть добрым. Все валится из рук. Отражение в зеркале не радует. Так еще и ноющая боль в висках, будто тысячи маленьких молоточков, предупреждает о приближающейся мигрени. Конечно, сейчас самое время. Вот только ее мне и не достает для полного счастья. Надо как можно быстрее выпить таблетки и попробовать купировать ее до того. как разразится настоящий Армагеддон. Но нужных таблеток под рукой, конечно же, не оказывается. Но все против меня. Вспоминать несостоявшуюся свадьбу не хочется совершенно. Но Сергей не дает забыть. Видимо, решил меня извести. тошно названивает, пишет СМС с извинениями, просит о встрече, но я непреклонна. Урок усвоила хорошо. Одного раза вполне достаточно. Сбрасываю очередной звонок и собираюсь на работу. Выхожу чуть раньше, решив идти пешком и зайти в аптеку. Благо, погода позволяет. Прогулка на свежем воздухе идет на пользу, головная боль практически проходит, а настроение заметно улучшается. Осталось сходить с заведующей и рассказать о своих намерениях. Пока готовлюсь к непростому разговору, заполняю карточки и готовлю рабочее место к своему отсутствию. «Непростая задача, конечно». «Алевтина Викторовна, можно?» Робко заглядываю в кабинет начальницы. «Светлана Ивановна, подозрительно прищуривается та. С чем пожаловали?» «Заявление на отпуск. Невозмутимо кладу на стол документ. За свой счет, естественно». «Отпуск?» Глаза Алевтины недоуменно округляются. «Свет, ты с ума сошла!» «Да, я все знаю понимаю», — сплескиваю руками. «Завал! Врачей не хватает, участковый терапевт на весь золото!» «Подвожу руководство, бросаю участок со всеми своими пенсионерами. Но не могу я по-другому». «Да что случилось?» Заведующие поджимают губы. «Одному человеку очень нужна помощь», — коротко поясняю. «А подождать он не может?» «Вопрос жизни и смерти», — сокрушенно качаю головой. «Иначе бы я так не поступила!» «Ладно, что ж с тобой делать?» вздыхает Алифтина Викторовна и ставит подпись на моем заявлении. «Но сегодня доработаешь!» Согласно киваю. «Заменить тебя неким. «Спасибо огромное!» Забираю документ и быстро сбегаю, пока она не передумала. Только оказавшись перед отделом кадров, выдыхаю. Даже не верится, что все получилось без проблем. Это хороший знак. Остаток дня проходит в нервном напряжении и переживаниях относительно предстоящей поездки. И чем больше я переживаю, тем сильнее болит голова. Как назло, именно сегодня перед кабинетом творится аншлаг. Устало смотрю на часы, до конца рабочего дня еще два часа. Время будто специально тянется мучительно медленно, не хотя складывая минуты в часы. Когда за последним пациентом закрывается дверь, чувствую себя выжатой, как лимон. Опустив голову на руки, закрываю глаза и стараюсь расслабиться. Виски нищета ломит, выпитая час назад, обезболивающее, увы, не помогло. Поняв, что лучше все равно не станет, вызываю такси и собираюсь домой. Закрываю кабинет и, сдав ключ, выхожу из поликлиники. Около подъезда вижу машину Сергея и невольно напрягаюсь. Эта встреча не предвещает ничего хорошего, но предотвратить ее не получится. Да и все равно уже, надо ставить последние точки. «Свет, подожди!» — окрикивает Сергей, заметив меня около подъезда. Поворачиваюсь и смотрю на него, но словно вижу впервые. Беспривычно пелены на глазах. Высокий, красивый, умный. Всем он хорош, но я не его женщина. «Как вообще могла предположить, что у нас может что-то получиться?» «Это тебе!» Сергей протягивает букет темно-бордовых роз. «Свет, прости!» «Прости?» За полгода наших отношений он даже не удосужился запомнить, что я ненавижу розы. Хотя эта информация просто лишняя для него. «Зачем я ему?» «Никак не возьму в толк!» «С его внешностью и деньгами можно заполучить любую!» Простить простила, но цветы твои я не возьму. Решительно говорю. Не ходи за мной, не нужно, все кончено. Разворачиваюсь и решительно иду в подъезд. Это мы еще посмотрим. Зло летит мне в спину, а по позвоночнику ползут колючие мурашки. Не оборачиваясь, лишь стискиваю кулаки. Главное не подать вида, что мне страшно. Скоро я уеду. А пока меня не будет, Сергей успокоится и оставит меня в покое.